Голова двадцать девятое. Когда эльдары по причинам, что мне так и не удалось понять, прекратили свое наступление и покинули систему, я ожидал, что на меня обрушатся грудь неловких вопросов от обоих инквизиторов. К счастью, Векману оказалось достаточно моих слов о том, что ноль жезл смог разорвать связь демоницы с камнями душ, что позволило Эмбер ловко скрыть тайны дар моего помощника. В любом случае не такое уж это и вранье, сказала она за ужином на вилле. И в одиночку Юрген Банес справился с таким могущественным демоном. Только тот, кто знал Эмберли так же хорошо, как я, мог заметить, что она чуть вздрогнула, осознавая, как близко от проклятья были мы все. Впрочем, к ней быстро вернулась обычная беззаботность. Но ноль же залой силил его и поддержал или как-то так. Если верить Векмано, этот же зал работает так же, как и выпустой. К слову о Векмане, сказал я чуть неразборчиво, рот был набит плойным поштом. Как он восстанавливается, ответила Эмберли с оттенком чего-то до странности похожего на восхищение. В медицинском крыле Экстернус Экстерминатус. Он намного крепче, чем выглядит. Наверное, и должен быть таким, согласился я. Если постоянно иметь дело с подобными Эмили. Элли совершенно чокнутым, сказала Эмберли. Но в хорошем смысле. Она отодвинула тарелку с десертом. Звучит как начало прекрасной дружбы. Я не могу держаться того, чтобы немного подрезать ее. Эмберли вздохнула с легким сожалением. Инквизиторы редко бывают друзьями, сказала она. Но в похожих обстоятельствах я обязательно обращусь к нему за советом. Даже при том, что он решил взорвать термодерновую бомбу в жилой области, спросил я. Эмберли покачала головой. Это я решила. Он хотел уничтожить всю станцию просто чтобы быть уверенным, что скверна хаоса полностью вычищена. Я убедил его, что взорвать поместье губернатора будет достаточно, по крайней мере пока. Я кивнул. Венчая съеденный ужин гладкому масса. По крайней мере это позволило сочинить легенду о Фульхере Мученике. Должен признаться, эти слова у меня будто застряли в горле. По всем законам имя Фульхера должно быть проклято до тех пор, пока стоит империум, то есть почти навсегда, а вместо этого его стали почитать как героя, мученика, из-за которого эльдорат ввалили от нас. Сделав ещё один глоток мягкого ароматного напитка, я задал тот вопрос, на который давно хотел услышать ответ. И не только я на самом деле Кастины Брокла были в полном недоумении, пусть и от радостном. Ведь война на поверхности клонилась явно в пользу Ксеносов. Даже 597-ому приходилось отходить, как эльдары внезапно и неожиданно отступили. Почему они ушли? Мне казалось, астроухи твёрдо вознамерились захватить планету, а не у нас в долгу, сказала Эмберли. Если бы не ты, множество эльдарских душ бы отправились спасти демона, а может быть, самой Сланыш. Сэм Батен не был уверен. Настолько в долгу, что готов отказать себе от в железоплавильне в обмен на камни душ? Спросил я, не до конца веря в это. Такое звучало очень странно даже для Ксеносов. Но Эмбер ликеянула. Практически. Кроме того, они не были слишком счастливы видеть, в каком состоянии планета. Меня показалось, что даже если бы они смогли завоевать железоплавильню. Да переделывать её под себя им будет слишком долго и дорого. Правда? Я подумал об этом. Я всегда считал, что эльдары рассчитывают на много ходов вперёд. Так и есть. По лицу Эмберле теню скользнуло лёгкое беспокойство. Но что-то приближается. Самбатон не уточнял, но это его тревожит. И скоро, спросил я, но Эмберле лишь покачала головой. Он не уточнял, но что это? Тут она усмехнулась в своей обычной беззаботной манере. Ну, уж точно не сегодня вечером. Хорошо, сказала я, прикончив стакан. А он не говорил, почему послал Катюке, чтобы спасти меня от убийцы. Эмберлике внула. По крайней мере, Ватан был в смысл. Во всех вариантах будущего, где тебя убивали, демон воплощался, и с ним ничего не могли поделать. Хотя сам Ватан так и не понял, почему ты был ключевой фигурой. Потому что мне подвернулся ноль жезлов, сказала я, чтобы показать, что способен хоть немного рассуждать. Или потому, что ты был рядом с Йоргином. Эмберли пожала плечами, что всегда отвлекало внимание. Так или иначе, это повлияло на его способности видеть, что точно произойдёт. "И так, что теперь?" спросил я. Эмберли задумалась. "Я высыжу Векмана на доречье, чтобы он разобрался с культом, а сама покину систему. Мне всё ещё нужно поймать этих контрабандистов, а мне лучше будет вернуться в полк." Согласился я с большим сожалением. Всеки раз мы расставались, не зная, когда наши пути пересекутся вновь. О, верен, где той идёт война, на которой мы будем нужны? Не сомневайся, что идёт. Я хорошо узнал улыбку, которую меня одарила Эмберли, и понял, что улыбаюсь в ответ. Но она ведь может подождать до завтра. Уверен, что может. Согласился я. На этом тёплом мгновении эта часть воспоминаний Каина подходит к логическому завершению. Сэнди Митчелл. Каифс Каин. Конег десятая выбирай своих врагов. Конец. Читал. Адреналин